Эмоциональная холодность. Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке». Уильям Фолкнер «Когда я умирала». Если вы или близкий вам человек не умеет говорить о своих чувствах, имейте в виду, что А. Это неумение не всегда свидетельствует об отсутствии чувств. И. Б. Редактор. Существуют другие формы экспрессии, которые можно использовать вместо слов. Тити, героиня популярного романа мексиканской писательницы Лауры Эскивель Шоколад на крутом кипятке, не разрешают выйти замуж за Педро, которого она любит с детства. Согласно традиции, она, как младшая дочь, должна посвятить себя заботам о диспотичной матери. всю свою любовь к Педро, все свои чувства, Тита вкладывает в приготовление яст для свадебного стола своего возлюбленного. Тот женится на ее сестре Росуаре, чтобы быть ближе к Тите. В свадебный торт Тита добавляет горькую душевную муку, в глазурь – тоску. По законам жанра латиноамериканского магического реализма, Гости, отведав вместе с тортом сожалений Титы, начинают скорбеть о собственных утратах и своей неразделенной любви. Перепелки в лепестках роз, напитанные страстью Титы к Педро, приводят ее непорочную сестру Гертрудис в иступленное возбуждение, и девушка, скинув с себя одежду, выбегает на улицу, где ее подхватывает и сажает на коня, пылающий вожделением солдат повстанческой армии. Если вам трудно сказать вслух: "Я тебя люблю", попробуйте признаться в своих чувствах с помощью еды, а тот, кому так и не довелось услышать слов любви, должен внимательнее присмотреться к своим знакомым. Не исключено, что кто-то из них выражает свои чувства каким-нибудь другим способом. В романе Уильяма Фолкнера, Когда я умирала, на глазах у своих близких угасает фермерша Ади Бандрен. Из трёх её сыновей Дарл, самый краснолицый, Джул, самый экспансивный, а Кеш, старший, самый немногословный. Он даёт выход своим чувствам, сколачивая для Ади гроб. Его брат Джул смотрит, как старательно трудится кэш, будто распиливает долгие жёлтые грустные дни на доски и к чему-нибудь прибивает. Примечание. Перевод Голышева. Конец примечания. Тем самым он словно говорит матери: "Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю гроб действительно хорош". Кеш сделал его наподобие часов. Все швы и стыки на скос и выровненный рубанком, тугой как барабан, аккуратный как штукатурка, чтобы не помялось платье. Костное язычае Кеша очень трогательно, особенно в главе, где он объясняет, почему сделал всё на скос. Не расстраивайтесь, если вы или дорогой вам человек Не умеете выражать свои чувства словами. Постарайтесь сделать это как-то иначе и дайте такую возможность своему партнёру. Примечание. Смотрите также выдержка. Конец примечания.